Семён и швабра в туалете. В детском саду я не задумывался, что в семьях может быть все по-разному. У кого-то традиция отмечать Новый год с искусственной елкой, а кто-то всегда наряжает живое деревце. В одних семьях привыкли проводить выходные на природе, в других больше любят театры и музеи или отдыхают дома. В школе я стал замечать, что одноклассники часто рассказывают о родителях. Аня любит играть с родителями в настолки, Петя часто ходит с родителями в кино. Лиза ездила с родителями в веревочный городок, а Артем катался на сапах. Только я никогда ничего не рассказывал. И не потому, что мы никуда не ходили. Просто рассказывать об этом не хотелось. Еще меньше хотелось рассказывать про то, как родители проверяли мои оценки. «Опять тройка по-русскому?» — кричала мама, открыв электронный дневник. «В кого ты такой тупой?» Диктант был сложный. «Почти все тройки получили», — пытался объяснить я. «Ты про других мне не рассказывай! Позор какой! Сын-тройшник! Иди уроки делай! Из-за стола не встанешь, пока все не сделаешь!» С папой говорить тоже было непросто. «Как ты сидишь за столом? Локти убери, спину держи прямо!» — хмурился отец во время ужина. «И ешь аккуратнее, опять весь стол забрызгал!» «Я не специально, пап!» «Тебя не спрашивали! Встал, взял тряпку и вытер со стола! Быстро!» «Если я недостаточно быстро убирал, отец морщился!» «Ну и неряха. Противно за одним столом сидеть. До вечера запру тебя в ванной, чтобы чистоту полюбил». Я как губка для уборки впитывал все эти слова. Иногда казалось, дотронься до меня, и они разлетятся, забрызгав все вокруг. Во второй четверти классная решила нас пересадить. Кто-то слишком много болтал с соседом, кто-то принес справку от врача, что может сидеть только на первой парте. Меня посадили с Тимофеем. Он был крупный, упитанный, с пухлыми щеками и короткими, похожими на сардельки, пальцами. Как только Тимофей уселся рядом со мной, он развалился на парте, выставив локти. «Чего расселся? Локти убери!» — прошипел я и пихнул его в бок. Тимофей смешно засопел, подвинулся и пробормотал. «Я не расселся, просто я много места занимаю». «А тебя никто не спрашивал!» — рявкнул я так громко, что Тимофей вздрогнул. «После этого я не давал Тимофею прохода». Толкал, скидывал с парты учебники и тетради, смеялся над ним на физкультуре. Скоро одноклассники стали смеяться над ним вместе со мной. «Тим, ты на канат лучше не залезай, оборвется!» «Аккуратнее проходи через дверь, вдруг застрянешь!» «В столовку не ходи, а то все съешь, и нам ничего не останется!» С каждым днем Тимофей становился все грустнее. Он старался держаться от меня подальше, даже попросил пересадить его за последнюю парту. Но меня было не остановить. Однажды после первого урока я зашел в туалет вымыть руки и услышал за дверцей кабинки знакомое сопение. В углу уборщица оставила ведро и швабру. Моментально в голове сложился план безобидной шутки, как мне тогда казалось. Тихо вытащив швабру из ведра, я подпер ей дверцу кабинки. Тихо посмеиваясь, я вышел из туалета. На урок Тимофей не пришел. Ни на второй, ни на третий. А потом я про него просто забыл. И только на последнем уроке биологичка спросила, «А где Тимофей? Я видела его утром в школе». Все пожали плечами. Никто, кроме меня, не знал, где он. После урока я побежал в туалет. Дверца по-прежнему была закрыта и подперта шваброй. Из кабинки слышали тихие всхлипы. Я убрал швабру и открыл дверь. Зареванный Тимофей пытался говорить, заикаясь и шмыгая носом. «Это ты меня запер». «Ну я и что?» — я смерил Тимофея взглядом. Ничего! «Позвонил бы служба службу спасения, тебя бы освободили!» — усмехнулся я. «У меня телефон сел». Тимофей развернулся и вышел из туалета. В коридоре его увидела наша классная, Виктория Степановна. Она усадила Тимофея на скамейку и спросила, что случилось. Тимофей сначала просто качал головой. «Ну я же вижу, что-то произошло», — ласково сказала Виктория Степановна. «Тима, расскажи мне». Он громко всхлипнул и рассказал все. Виктория Степановна отправила его домой. Потом нашла меня в столовой и позвала в кабинет. «Семен», — вздохнула она, — «тебя когда-нибудь запирали одного?» Я промолчал, но не рассказывать же ей все. «Видимо, такой опыт был», — решила Виктория Степановна, задумалась, потом добавила. «Что чувствует человек, когда его заперли, и он не может ни позвать на помощь, ни выйти?» «Безвыходность», — ухмыльнулся я. «Да», — согласилась учительница. «А еще страх». «И горечь, и обиду, так ведь?» Я кивнул. «И Тимофей сегодня испытал все эти эмоции. Да еще в туалете. Это же унизительно!» «Я просто хотел пошутить, а потом забыл», честно объяснил я. «Шутка — это когда смешно всем и смеются вместе с тобой, а не над тобой. А когда хотя бы одному от шутки плохо, это другое. Если в тебе так много негативной энергии, давай перенаправим ее в спортивную злость, а не на одноклассников». «Футбол, что ли, пойти?» — хмыкнул я. «Они там могут агрессивно мяч разыграть». «Можно и футбол, если он тебе нравится. Но у нас в школе есть и другие занятия. карате, баскетбол, волейбол, борьба. Выбирай, что тебе подойдет. Только давай договоримся. Тимофея ты больше не трогаешь». Я пообещал. Виктория Степановна отвела меня в спортзал. Там играли в волейбол. Оказалось, у меня отличная подача. Тренер меня похвалил и сказал приходить на занятия. «Сейчас я уже неплохо играю. У нас хорошая команда. Тимофей иногда приходит за нас поболеть». А еще я много думал про то, что сказала Виктория Сергеевна, про эмоции, которые мы переживаем, про страхи и обиды. Думаю, мне стоит поговорить об этом с родителями. Уверен, они поймут». Даша дочитала историю Семёна и выложила ее в блог. Потом взяла телефон и написала сообщение Арине. «Загляни на канал». «Новая история просто до слез. Уже читаю», — ответила Арина. Через несколько минут появились первые комментарии. «Злость всегда порождает злость» — от торнадо. Похоже, накопившаяся у Семена обида выплеснулась на Тиму — от Кити. «Надеюсь, Тимофей простил Семена» — от Полины. «Хорошо, что Семен смог избавиться от накопившейся агрессии в спорте» — от Матвея. Даша читала комментарии и думала, что ее блог неожиданно привлек столько классных ребят, думающих и отзывчивых. Да, многие из них сами пережили неприятные ситуации, но они вышли из них и готовы поделиться опытом. Даже если ты оказался в самом центре такой истории и мир вокруг стал просто ужасным, важно знать, что ты не одинок и выход есть. Еще один комментарий появился уже поздно вечером, когда Даша ложилась спать. Иногда самые грустные истории случаются в полной тишине. От Алисы. «Я не слышала таких историй», — ответила Даша. «Их и не услышишь. Вокруг словно вырастает стена из стекла. Хочешь, расскажу», — ответила Алиса.